«Советская литература 80-х годов». В начале 80-х годов в СССР книги, газеты и журналы издавались огромными тиражами, и популярные художественные и публицистические произведения серьезно влияли на общественное мнение. При этом вплоть до 1986 года существовали сильные цензурные ограничения, не позволявшие в частности открыто критиковать социалистический строй и существующие в стране политические порядки. Цензура также с подозрением относилась к любым экспериментам с художественной формой. Тем не менее, еще до начала перестройки и гласности в Советском Союзе появились интересные и значительные литературные произведения. Востребованными оставались толстые литературные журналы «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Юнность», «Волга» и другие. В 1980 году был опубликован роман Владимира Орлова «Альтист Данилов», Роман, написанный в жанре мистического реализма и под несомненным влиянием булгаковского мастера и Маргариты, быстро стал культовым. Его действие происходит в Москве 1972 года. Главный герой, демон по отцовской линии, получив образование в мире демонов, отправлен на вечное поселение на Землю, так как является сыном земной женщины. Он обладает сверхъестественными способностями перемещаться в любую точку пространства со скоростью мысли, парить в облаках и любит купаться в молниях. Мир демонов в романе пародирует мир людей. Там имеется своя бюрократия, запретные темы, диссиденты и другое. Но в целом сатира Альтиста Данилова остается в рамках дозволенных цензурой и не затрагивает основ советского общества. В 1980 году был опубликован первый роман киргизского писателя Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В дальнейшем он также переиздавался под названием «Буранный полустанок». До этого писатель написал только повести. Литературовед Георгий Гачев считал, что в романе два героя – едигей и «Коронар» – «Воспитанный им верблюд». Между человеком и верблюдом, объединяя их в природа родовое миропонимание, пласт мифов, то ли древних, то ли восхитительно сочиненных писателем-мифотворцем. Это предание о кладбище Анабеид, материнский упокой, о том, как жестокие жуан-жуани учиняли пленникам операцию по удалению памяти и превращали в рабов манкуртов, как Найман Эне на белой верблюдице Акмае пытался воскресить память сына манкурта и как тот убил мать. Сказание о манкуртах воспринималось как центральный эпизод романа Айтматова. Манкурты — это попавшие в рабство пленники, у которых поработители жуань Джуаны отнимали память о прошлом. Пленнику обревали голову и надевали на нее шире, кусок шкуры с шеи только что убитого верблюда. Затем несчастному связывали руки и ноги и надевали на шею колодку, чтобы он не мог коснуться головой земли, и оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце шире съеживались, сдавливая голову. Через несколько дней жертва либо гибла, либо теряла память о прошедшей жизни и становилась идеальным рабом, лишенным воли. Роман Айтматова спровоцировал дискуссию о проблемах исторической памяти, которая стала одной из основных тем с началом Перестройки. В самом начале 80-х годов завершился жизненный и творческий путь Юрия Трифонова, скончавшегося в марте 1981 года от тромбоэмболии легочной артерии. Его последний, итоговый роман «Время и место» был опубликован посмертно в 1981 году. Его главный герой, писатель Саша Антипов, явно автобиографичен. А действие произведения охватывает всю сознательную жизнь Трифонова от 1930-х годов до 1980 -го года. Антипов пишет роман о писателе, пишущем роман о писателе. Когда Трифонов заканчивал время и место, он уже предчувствовал, что его страну в самом скором времени ждут великие потрясения. В декабре 1980 -го года, находясь в Будапеште вместе с женой Ольгой, Юрий Валентинович записал в дневнике. «Что-то будет в Польше?» Объявили военное положение, множество поляков мечутся на окраине Будапешта, на перронах вокзала. Это начало распада соцлагеря, а может и Союза. Впрочем, этот труп будет гнить долго. Во времени и месте Трифонов дал зарисовку быта более чем 40 лет советской эпохи, возможно, понимая, что сама эта эпоха уже уходящая натура. И в финале романа автор встречается с Антиповым, И описание этой встречи подчеркивает предчувствие скорой смерти. И вот он идет, помахивая портфелем, улыбающийся, бледный, большой, знакомый, нестерпимо старый, с клочками седых волос из-под кроличьей шапки, и спрашивает. «Это ты?» «Ну да», — говорю я, — «мы обнимаемся, бредем на бульвар, где-то садимся, Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное...» не имеет значения. Упоминание леса заставляет вспомнить начало божественной комедии Данте «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Перевод М. Лозинского. Слова о том, что автор с героем преодолели лес, символизирует обретение ими правого пути и одновременно приближение окончания их земной жизни. В 1982 году вышла книга «Лад. Очерки о народной эстетике» одного из видных представителей деревенской прозы вологодского писателя Василия Белова. Он рассказывает о традиционной деревенской культуре, народном фольклоре, быте и художественных промыслах Вологодской, Архангельской и Кировской областей. Литературный критик Александр Журов так характеризует книгу «Лад». Очерки о народной эстетике не привязаны к какой-либо исторической эпохе. Время словно сливается с пространством и оборачивается вечностью. По своей форме эта книга представляет собой глоссарий, своеобразный путеводитель по вселенной народной жизни. Формальная энциклопедичность выражает притязание полноты, исчерпанности, законченности. При этом внутри энциклопедии Белов воспроизводит цикличность народной жизни. Содержательно одни эпизоды книги как бы повторяют другие, но на новом уровне и с другой стороны. Время в этой книге обретает мифологический характер. Белов почти не дает ссылок на конкретную историческую эпоху. Мир, который он описывает, не просто существовал когда-то. Он существует всегда, здесь и сейчас. Для писателя традиционная деревня русского севера оставалась идеалом, ладом и, как он считал, сохранялась вплоть до начала XX века, когда постепенно вынуждена была отступить под натиском разлада современной городской цивилизации и потрясениями революции с ее красным террором, раскулачиванием и насильственной коллективизацией. Последующую перестройку и крах СССР Белов воспринимал как крайнюю степень разлада что отразилось в его последующих произведениях. В 1982 году была опубликована на белорусском языке, а в 1984 году в авторском переводе на русский язык «Повесть белорусского писателя» одного из наиболее видных представителей военной прозы Василия Быкова «Знак беды». Это повесть о страшной трагедии войны на примере жителей, оккупированного немцами в 1941 году маленького белорусского хутора Ехимовщина. Уже немолодая белорусская женщина Степанида сознаёт, что найти какой-то способ сосуществовать с оккупантами не удастся и решает отомстить им за всё, взорвав упавший в огород и не взорвавшийся авиабомбой только что отремонтированный мост. Она перепрятывает бомбу, но не успевает совершить задуманное. Окружённая полицаями, она поджигает хату вместе с собой. Полицаи, думая, что в хате бомба, не решаются тушить пожар, и хутор полностью сгорает а бомбы они так и не находят. Заключительные слова повести звучат пророчески. Но бомба дожидалась своего часа. В повести Быкова много внимания уделено довоенным годам, в том числе коллективизации. Писатель показал ее разрушительное влияние на белорусскую деревню. А еще в повести Быкова активисты коллективизации потом оказались среди наиболее рьяно служивших немцам полицаев. Единственное историческое лицо в повести – Александр Червяков, председатель ЦИК Белоруссии. Он застрелился 16 июня 1937 года, предчувствуя неминуемый арест и гибель. В повести Александр Григорьевич приезжает на хутор, чтобы лично вручить Степаниде почетную грамоту. Увидев нищету и услышав, что у нее нет денег даже купить молоко и лекарство больному ребенку, так как еще не уплатила недоимку в колхоз, дает Степаниде Червонец и говорит, что возвращать этот долг не обязательно А его пожелание на прощание богатой жизни хозяевам звучит фальшиво и всерьез не воспринимается ни Степанидой, ни ее мужем Петроком, ни самим Червяковым. Быков уже в начале 80-х годов понимал, что народу не ужится с существующей советской властью, как он не ужился с немецкими оккупантами. Показывая неприглядную реальность коллективизации, Быков дал понять, что заложенная десятилетиями коммунистической власти бомба скоро рванет, в том числе и в национальном вопросе. В мемуарах, законченных незадолго до смерти, Василий Владимирович писал о знаке беды. Повесть свою писал последовательно, кроме вставного сюжетного куска, который оказался словно бы ядром ореха. Его я сделал позднее. Ядро это было очень важно для развития темы, ибо именно оно как раз и несло в себе главный идейный знак — знак национальной беды. Мало было коллективизации, так еще и оккупация. Это и предопределило жизнь и судьбу реликтовых хуторян, Степаниды и Петрока. Степанида инстинктивно чувствовала, откуда все время подступает к ним беда. То был мост. Она очень хотела его уничтожить, чтобы окончательно обособиться, от единицы, от мира и его напастей. Это для хуторян-белорусов было важнее всего. Однако осуществить свое желание никогда и никому не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. Бомба Степаниды предназначалась для другого. Не случайно в конце 80-х годов Василь Быков стал одним из самых твердых сторонников белорусской независимости и одним из лидеров Белорусского народного фронта. Литературный критик и биограф Быкова Игорь Дедков 28 сентября 1982 года записал в дневнике «Повесть Быкова очень печальна. Из того, на что надеялся народ, ничего не сбылось. Червонец, сунутый червяковым степаниде, косвенное признание беды и провала скоропалительного переустройства сельской жизни. Это самая горькая и самая прямая книга последних лет». Упомянутая примотание чуть не преуменьшает ее художественной значительности и даже тонкости, что вроде не свойственно Быкову, предпочитавшему прежде крупный штрих. А 31 октября того же года Дитков добавил. «Думаю, что проверка этих новых тревог и опасений насчет усиления цензуры, которые Дитков связывал с приходом Андропова на пост секретаря ЦК по идеологии, станет отношение к знаку беды Быкова. Если эта повесть сойдет Быкову с рук, то значит, страхи преувеличены и жить можно. Опасения деткова были не напрасны, но все разрешилось достаточно удачно. 8 января 1983 года Быков сообщил ему, что знак беды снят цензурой в «Дружбе народов» и после читки выше передвинут на май. И это при том, что знак беды к тому времени уже был напечатан на белорусском языке. Но повесть Быкова все же была опубликована на русском языке в «Дружбе народов» в марте-апреле 1983 года. А в 1984 году, уже после смерти Андропова и прихода к власти Черненко, вышла отдельным изданием в издательстве «Молодая гвардия». По словам Быкова, цензоры, конечно, превосходно понимали, где был знак беды, и очень старались, чтобы этого не понял читатель. Чтобы все спрятать в строго засекреченных фондах начисто вычеркнув из литературы. Но не в их власти было вычеркнуть это из жизни, ибо, как говорили древние греки, даже боги не в силах переиначить прошлое. И подчеркивал, должно быть свой путь к свободе, каждому суждено пройти отдельно. И, наверное, не только для человека, но и для страны индивидуализм не самый худший путь. Может, не наилучший, но и не наихудший. В основе коллективной свободы лежит свобода индивидуальная. Повесть «Знак беды» отвечала духу начавшейся перестройки и в 1986 году была удостоена самой престижной в СССР ленинской премии. Второе дно повести не разглядели. В начале 1985 года, еще до прихода к власти Михаила Горбачева, была опубликована написанная еще в 1981 году повесть московского писателя Юрия Полякова «ЧП районного масштаба», с резкой критикой положения дел в комсомоле, давно уже превратившимся в сугубо бюрократическую организацию. Эта повесть очень скоро стала восприниматься как одно из первых произведений перестроечной литературы, и в 1986 году Поляков получил за нее премию Ленинского комсомола. В том же году он опубликовал повесть «Работа над ошибками. О неблагополучии дел в советской школе», А в 1987 году написанную еще в 1980 году повесть 100 дней до приказа» о неуставных отношениях в советской армии. В 1989 году появилась повесть Полякова «Апофигей», где в образе первого секретаря Краснопролетарского райкома партии Михаила Петровича Бусыгина, прозванного БМП за неуступчивость и непреклонность, Присутствовала пародия на бывшего первого секретаря Московского горкома партии Бориса Ельцина, ставшего лидером демократической оппозиции. Сам писатель называл свои сатирические повести произведениями гротескного реализма. В 1985 году была опубликована повесть одного из наиболее видных представителей деревенской прозы Валентина Распутина «Пожар». Писатель чувствовал неблагополучие жизни. Сюжет повести сводится к тому, что в Леспромхозовском поселке загорелись склады, и жители поселка пытаются потушить пожар и спасти хранившиеся на складах товары. Эти трагические события представлены через жизнь одной супружеской пары, участвующей в тушении пожара. Пожар в более широком смысле символизирует непорядок в государстве и обществе. Это отражено в эпиграфе повести, цитате из народной песни. «Горит село, горит родное». «Горит вся Родина моя». Непорядку Распутин противопоставляет прежде всего семейные ценности. Вечером главный герой повести шофер Иван Петрович возвращается с работы домой, где его ждет заботливая жена Алена, приготовившая ужин. Но, услышав крики «пожар», склады горят, Иван, не успев поесть, отправляется на борьбу с огнем. После страшной ночи, когда тушили пожар, Он возвращается домой, где уже топится печь, и на скорую руку собрана на стол. Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом. Как отмечают Валерий Меринов и Ирина Карпенко, вспыхнувший в поселке пожар, своеобразное наказание людям за грех беспамятства, безверия, пьянства. Падению нравов русской деревни, распаду русской семьи, Распутин противопоставляет вечную сибирскую природу, описание которой присутствует в повести в финале Иван Петрович вопрошает Что ты есть молчаливая наша земля Доколе молчишь ты И разве молчишь ты В самом начале «Перестройки» в январе 1986 года был опубликован роман Виктора Остафьева «Печальный детектив», который вызвал едва ли не больший читательский интерес, чем все прошлые произведения писателя, среди которых такие шедевры, как сборник рассказов «Царь рыба» и повести «Где-то гремит война» и «Пастух и пастушка». Виктор Петрович уже очень давно предчувствовал, что Россию ждут суровые, возможно, катастрофические перемены.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 Даже единственную возможность, талант и то нам не дают реализовать, употребить на пользу людям. Нас засупонивают все туже и туже, руки опускаются. И жаль, что это ремесло невозможно бросить. И роман «Печальный детектив» в условиях, когда уже чуть ослаб цензурный гнет, стал одним из первых произведений национальной самокритики. Главный герой, бывший оперативник уголовного розыска и начинающий писатель, 42-летний Леонид Сашнин, пытается понять, отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу, инвалиду войны и труда. Готовы порой последний кусок отдать осужденному, к остолому, кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, И ненавидеть квартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату. Вольно, куражливо, удобно живется преступнику средь такого добросердечного народа. И давно ему так в России живется. Друг оставь его белорусский писатель Василь Быков, писал ему, прочитав «Печальный детектив».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 В 1986 году Василь Быков опубликовал повесть «Карьер». Его главный герой, старший лейтенант Агеев, через 40 лет после войны приезжает в белорусское местечко и пытается раскопать песчаный карьер, где предположительно была расстреляна немцами его возлюбленная Мария, спасшая его во время войны. Агеев винит себя в ее гибели и хочет убедиться, действительно ли она погибла или могла остаться в живых, и тогда мог появиться на свет их ребенок, которым она была беременна, сознает, что Мария была послана ему для счастья, а не для искупления. Но в финале он уезжает, так и не раскопав последний небольшой участок карьеры. Тем самым сохраняется надежда, что Мария все-таки могла остаться в живых. По мнению Игоря Дедкова, В карьере Быков будто предчувствовал ту волну недовольства, что вызовет возобновившийся через полтора-два года задержанный на четверть века расчет с прошлым. И возвращение прошлого в романах, воспоминаниях, документах, фотографиях, фильмах и его действительные раскопки в белорусских и других куропатах. Быков на самом деле в 1988 году вошел в состав Государственной комиссии по расследованию советских преступлений в Куропатах и участвовал в раскопках на месте трагедии. В 1986 году Чингис Айтматов опубликовал роман «Плаха», ставший одним из знаковых произведений Горбачевской перестройки. Здесь мы находим вставную новеллу «Историю Иисуса Назарянина», оригинальную версию евангельских событий. Здесь чувствуется влияние булгаковского Иешуага Ноцри, но айтматовский Иисус Назарянин во многом отличается от соответствующего ему персонажа ершалаимских сцен мастера и Маргариты. Он, как и булгаковский герой, проповедует учение о справедливом царстве Божьем, но в отличие от Иешуага Ноцри, сознает свою божественную сущность, ощущает себя сыном Божьим, когда смело отвечает римскому прокуратору Понтию Пилату на требование отречься от слов о грядущем царстве справедливости. «Мне не отчего отрекаться, правитель. Те слова предопределены отцом моим. Я обязан был донести их людям, исполняя волю его». По мысли Айтматова, люди должны заслужить второе пришествие Христа, достигнув высокого уровня духовного развития и устроив свое общество на принципах добра и справедливости. И не случайно в романе Иисус утвердительно отвечает на вопрос Пилата, отождествляет ли он Бога и людей. В каком-то смысле да, и более того, все люди вместе взятые, есть подобие Бога на земле. И имя есть той ипостаси Бога. Бог завтра, Бог бесконечности, дарованный миру от сотворения Его. Наверное, ты, правитель римский, не раз ловил себя на мысли, что желания твои всегда к завтрашнему дню обращены. Сегодня ты жизнь приемлешь такой, какая есть, но непременно хочешь, чтобы завтра было иным, и если даже тебе сегодня и хорошо, все равно желаешь, чтобы завтра было еще лучше. И потому живут надежды в нас, неугасимые, как свет Божий. Бог завтра и есть дух бесконечности, а в целом в нем вся суть, вся совокупность деяний и устремлений человеческих. А потому... Каким быть Богу завтра, прекрасным или дурным, добросердечным или карающим, зависит от самих людей. Так думать позволительно и необходимо, того желает от мыслящих существ сам Бог-творец, и потому о завтрашней жизни на земле пусть заботятся сами люди, ведь каждый из них — какая-то частица Бога завтра. Человек — сам судья и сам творец каждого дня нашего. Айтматов утверждает свободу человека и сохранение рода людского от самоуничтожения против гнета со стороны государства и стремления к завоеванию других стран и народов. В Плахе новым Христом становится правдоискатель Авдий Калистратов, бывший диакон, порвавший с православной церковью из-за ее готовности оправдывать всякую власть и принимать все действия государства. Авдий борется против разрушения природы, против наркомафии, и в конце концов принимает от бандитов мученическую смерть на кресте, подобно Иисусу. В том же 1986 году был опубликован роман Василия Белова «Все впереди». В нем содержалась резкая критика той части интеллигенции, которую писатель считал прозападной. «В отличие от Лада, все впереди рисует нам глубокий разлад в советском обществе». Разрушительными силами выступают женская эмансипация, сексология, алкоголь, табакокурение, урбанизация, безудержный рост производства и потребления, зависимость человека от техники и еврейская эмиграция из СССР. Публицистическое начало здесь явно преобладает над художественностью. Роман не был принят большинством критиков и не имел большого успеха среди читателей, но поддерживался противниками перестройки. Во второй половине 80-х годов деревенская проза перестала существовать как некое художественное явление. Два ее наиболее видных представителя, живших в то время, Василий Белов и Валентин Распутин, основное время уделяли публицистике и стали поддерживать КПСС, причем наиболее консервативную ее часть, напрочь забыв о своей прежней оппозиционности. Одним из символов наступления эпохи гласности стала публикация романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», написанного десятилетия на два ранее, но опубликованного только в 1987 году. С его публикацией вновь стало широко обсуждаться в обществе тема сталинских репрессий и допускаться открытая критика Сталина, а роман сразу стал называться антисталинским. Эти темы были фактически табуированы с конца 1960-х до середины 1980-х годов. Рыбаков вспоминал, что над книгой «Дети Арбата» начал работать еще в конце 50-х годов. Впервые заявил о ней в 58-м году в литературке, отвечая на вопрос новогодней анкеты, над чем работает писатель. И повторял из года в год в других газетах. «Продолжаю писать. Дети Арбата». Действие происходит в 30-е годы. С самых первых шагов мне надо было показать, что я не скрываю, какой пишу роман. Весной 65-го года у меня была готова первая часть «Детей Арбата», и я отнес ее в Новый мир. Со мной заключили договор, заплатили аванс и анонсировали роман на 67-й год. Но ничего не вышло. «Я прочел рукопись за одни сутки», — сказал мне Твардовский, когда я через какое-то время пришел в редакцию. «От нее невозможно оторваться». Вы нашли свой золотой клад. Этот клад — ваша собственная жизнь. Я понимал, что дети Арбата будут сложно проходить через цензуру. Сталин, аресты, бутырка, беззаконие. Наверху только услышали об этом, сразу скисли. В общем, Твардовскому детей отстоять не удалось. Но прикрывалось это исключительно интересами народа. Народу это не надо. Я разговаривал насчет детей Арбата с цыковским чиновником, который ведал литературой. «Тридцатые годы, Сталин», — сказал он. «У вас ведь, наверное, антисталинский роман». «Безусловно». «Это непроходимо. Мы должны сплачивать народ, а не разделять его. Вот уйдет из жизни наше поколение. Возможно, тогда и будут публиковаться книги о Сталине». «Я не понял», — говорю, — «что значит «наше поколение»?» Сейчас 1983 год, вам мне-то 40. Дай бог прожить вашему поколению до 80, а то и больше. Выходит, вы разрешите издавать наши книги только в будущем веке? Главный герой романа, студент Саша Панкратов, наделен явно автобиографическими чертами. Рыбаков, как и его герой, в 1933 году был арестован и особым совещанием при коллегии ОГПУ осужден на три года ссылки в Восточную Сибирь по обвинению в контрреволюционной агитации и пропаганде и вместо Арбатских переулков оказался на Ангаре. Рыбаков в тот момент не предвидел конечный результат Горбачевской перестройки и своим романом отнюдь не собирался приблизить крах советского коммунизма и тем более распад СССР а лишь хотел очистить советский социализм от наслоений сталинизма. Он вспоминал, «Предвидел ли я сам конечный результат перестройки? В то время, в 1986 году, нет, не предвидел. Я опасался реставрации сталинизма в его брежневском исполнении, ощущал эту опасность справа, со стороны партноменклатуры, не желающей поступиться своей властью и привилегиями, но никогда не думал, что именно партноменклатура Захочет другой власти, власти денег. Не представлял себе их способности к подобному перевоплощению. Этот слой казался мне окостеневшим, замшелым в привычном стиле жизни. Я не ожидал от них этакой прыти, не мог помыслить, что ради мерседесов и банковских счетов за границей они с такой легкостью развалят государство, созданное трудом и защищенное в войне кровью их отцов и дедов. В 1987 году Анатолий Приставкин опубликовал повесть «Ночевала тучка золотая», посвященную трагической и прежде замалчиваемой странице советской истории. Депортации чеченцев и ингушей в 1944 году, увиденной глазами детей. Повесть принесла писателю всесоюзную, даже мировую, известность и в 1988 году была удостоена Государственной премии СССР. В 1989 году была опубликована повесть Приставкина «Кукушата» о трагической судьбе воспитанников спецрежимного детского дома для социально опасных детей в годы Великой Отечественной войны. Но ее резонанс был значительно меньше, чем от повести «Ночевала тучка золотая». Вышедший в 1987 году роман Даниила Гранина «Зубр» воссоздал биографию видного ученого-биолога Николая Тимофеева-Рисовского репрессированного после войны и проведшего шесть лет в заключении. Зубром его называли некоторые близкие люди. В развернутой статье, посвященной этому роману и впервые опубликованной в номере 3 за 1988 год, экономист Гавриил Попов впервые сформулировал ряд особенностей того, что он называл административной системой. Он представил эту систему как пирамиду исполнителей, Они послушны и дисциплинированы, в идеале добросовестны, в самом лучшем случае фанатично преданы. Но по условию не могут генерировать новое, творить. В завершенном виде административная система может только реализовать замыслы верха, и то не все. Только те, где не требуется творчество и инициативы, поиска и самостоятельности. Система в чистом виде может только подражать, повторять, тиражировать. При этом каждый последующий цикл хуже. Вот почему расцвет административной системы не мог стать ничем иным, кроме как механизмом торможения. Попов утверждал, что Зубр принимал административную систему как нечто данное, абсолютное, подчинялся ей, признавал ее руководство, ее право назначать ему руководителей и издавать обязательные для него законы. Система позволяет Зубру заниматься наукой. Более того, она создает для его научной работы условия и прямо помогая науке, и в широком смысле начиная с строительства, которому без науки и ученых не обойтись. А чего требует административная система от Зубра? Зубр признает политику системы, соблюдает ее законы, никогда и нигде не выступает против нее. Зубр обрекает себя на политическую пассивность. Он становится винтиком с точки зрения политики. Но, по мнению Попова, к концу 80-х годов административная система полностью исчерпала себя, и ученые, да и все советские люди теперь вправе нарушить негласный договор, ранее заключенный с административной системой. Пока административная система выполняла взятые на себя обязательства по развитию страны, позиция Зубров в целом была, по крайней мере, объяснимой. Но чем они, считая себя людьми порядочными, могли оправдаться? Сейчас. Гавриил Попов привел следующую цитату из романа Даниила Гранина. «Злой рок лишал его то родины, то сына и, наконец, честного имени. Все зло, был убежден он, шло от политики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Он хотел заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где он чувствовал свою силу, а политика настигала его за любым шлагбаумом за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться от нее. И сделал из нее следующий вывод. Зубр оставил нам не только урок более правильного понимания прошлой эпохи, он оставил нам урок на будущее, урок недопустимости ухода от политики, недопустимости пассивного ожидания чего-то. Фактически Попов, ставший одним из лидеров демократического движения, призывая к борьбе с административной системой, призывал к борьбе с властью КПСС в условиях, когда еще не было полной свободы слова и многопартийности. В 1987 году был издан роман Владимира Дудинцева «Белые одежды», работа над которым была начата еще в 1966 году. Писатель рассказал о борьбе биологов-генетиков с народным академиком Трофимом Денисовичем Лысенко в романе «Косиан Дамианович Редно» отрицавшим научную биологию и возглавившим гонения на генетиков. Действие белых одежд происходит в конце 1940-х годов, когда генетика в СССР была объявлена лженаукой и подверглась разгрому. Интрига же вертится вокруг спасения саженцев элитного сорта картофеля. В 1988 году за роман «Белые одежды» Дудинцев был удостоен государственной премии СССР. Из произведений современных русских писателей, изданных в 80-е годы за рубежом, надо отметить опубликованный в 1985 году во Франции роман виднейшего представителя русского постмодернизма Владимира Сорокина «Очередь». Роман состоит из одних только диалогов в московской очереди людей, стоящих за неизвестным дефицитным товаром. Очередь стала зримым символом советского дефицита 80-х годов, когда люди становились в очередь за любым дефицитным товаром, даже ненужным им непосредственно в данный момент. Недаром говорили, что советские люди треть жизни проводят в очередях. У Сорокина он и она знакомятся в очереди, и пока она движется, между ними завязывается роман. Случайно встретившаяся героя в очереди таинственная незнакомка возвращает ему смысл жизни не только в виде вожделенного дефицита. Главное другое. Герой вместо утраченного казалось навсегда место в очереди получает высшую для советского человека награду «брать что-либо без очереди». Сорокин заставляет Любовь опять одерживать пародийную победу. На этот раз она побеждает фетиш дефицита. Для писателя очередь — это уникальная речевая практика, вплоть до фонетической записи полового акта. Но очередь в романе Сорокина — это не только образ речи, это образ жизни. Во второй половине 80-х годов в Советском Союзе были опубликованы многие произведения советских писателей, которые ранее издавались только на Западе из-за невозможности преодолеть советскую цензуру. Читателям в СССР стали доступны повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце», повесть и роман Андрея Платонова «Котлован» и «Чевенгур», «Архипелаг Гулаг» и другие произведения Александра Солженицына. Многие ранее запрещенные стихи Осипа Мандельштама, а также его четвертая проза. Поэмы Анны Ахматовой «Реквием», роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», роман Евгения Замятина «Мы» и многое другое. Значительное влияние на общественную ситуацию конца 80-х годов оказали романы Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и Александра Бека «Новое назначение». Роман «Жизнь и судьба» в начале 1961 года был конфискован у автора сотрудниками КГБ по приказу партийных инстанций. По попавшей на запад копии «Жизнь и судьба» была впервые издана в Швейцарии в 1980 году. Партийных цензоров прежде всего не устраивало то, что Гроссман в романе, посвященном Сталинградской битве, утверждал, что нацистские и советские тоталитарные режимы очень близки между собой. Публикация арестованного романа Гроссмана в 1988 году стала значительным ударом по авторитету КПСС. Роман «Новое назначение» Александр Бек завершил в 1964 году. Действие романа происходит в 1956-1957 годах. Его главный герой, председатель вымышленного Государственного комитета по делам металлургии и топлива Совета министров СССР Александр Леонтьевич Анисимов, получает новое назначение послом в одну из небольших европейских стран. Анисимов и его стиль руководства оказались невостребованы после 20 съезда партии и осуждения культа личности Сталина. Публикации нового назначения в СССР при жизни Александра Бека, умер в 1972 году, воспротивились нашедшей поддержку в ЦК КПСС родственники бывшего заместителя председателя Совета министров СССР и бывшего наркома, а затем министра черной металлургии Ивана Тивосяна, послужившего основным прототипом Анисимова. Роман был впервые опубликован в 1971 году в ФРГ, а в СССР был напечатан только в 1986 году. В статье, посвященной новому назначению, экономист Гавриил Попов впервые сформулировал определение административной системы или административно-командной системы. Он писал, Со страниц романа в живой, наглядной, осязаемой форме перед нами встает механизм управления, основанный преимущественно на административных методах. Административная система. Как считал Попов, в основе этой системы лежит централизация решений и пунктуальное, неукоснительное, беззаветное исполнение директив Верха и особенно лично Сталина, хозяина. Не щадя себя, интенсифицируя прежде всего свою личную работу, Анисимов держит аппарат в напряжении. День и ночь для значительной части высших служащих ничем не отличаются. Совещание в 12 час, а то и в 2 часа ночи – обычное явление. Анисимов абсолютно подчинен верху, но и аппарат полностью подчинен Анисимову. Это тоже черта системы. Хотя в этой статье Попов подчеркивал, что административная система – это характерная черта сталинского времени, Он сам прекрасно знал, что она никуда не делась и в 1987 году. Дефектами административной системы Попов считал то, что руководители стремятся ни на шаг не выходить за пределы своих прямых обязанностей, что верх перегружен ответственностью и физически не способен вникать во все, за что отвечает. Поэтому каждое новое назначение было хоть на вершок, но хуже предыдущего решения. В 80-е годы, особенно с началом перестройки и гласности, литература в СССР приобрела такое влияние и популярность, каких никогда не имела ни до, ни после. Писатели слушали, как учителей жизни. Они давали советы руководителям страны, их избирали депутатами парламентов всех уровней. Толстые журналы выходили миллионными тиражами, наиболее популярные книги имели тиражи одного издания в сотни тысяч экземпляров. Например, роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» был издан совокупным тиражом более 20 миллионов экземпляров в 52 странах, но главным образом в СССР и России. В 90-е годы начался процесс падения влияния литературы и уменьшения тиражей. С развитием свободы слова обсуждение политических проблем из художественных произведений перешло в публицистические, и художественная литература перестала играть роль заместителя запрещенных открытых политических дискуссий, которую она играла вплоть до конца 80-х годов.